Параграф 72. Моисея, сказание о происхождении мира вещественного, есть история. Признавать за историю Моисея, восказание о происхождении мира вещественного, обязываемся потому, что, во-первых, за историю принимал его сам Моисей. Он поместил это сказание в самом начале, как основание своей исторической книги, в которой предположил сообщить израильтянам верные и точные понятия о Боге, как творце мира и человека. Следовательно, поступил бы против собственного намерения, если бы скрыл здесь какой-либо таинственный смысл, ни для кого не понятный. А главное, на этом сказании Моисей основал закон о субботе, данный израильтянам, при изложении которого со всей ясностью, говорит он, раскрыл свои мысли о шестидневном творении. «Помни день субботний, чтобы светить его. Шесть дней работай и делай в них всякие дела твои, а день седьмой – суббота Господу, Богу твоему».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 потому что в шесть дней сотворил Господь небо и землю, а в день седьмой почил и покоился». Исход, глава 31, стихи 16 и 17. Одно это побуждение видеть историю в сказании Моисеевым совершенно достаточно для цели, хотя бы не было никаких других побуждений, потому что вне сомнения, что слова всякого писателя нужно понимать в таком точно смысле, в каком он сам понимал их. Во-вторых, за историю принимали Моисеева сказания прочие священнописатели. Моисей, например, повествует в своем сказании, что Бог творил мир словом, и что над первозданным, еще не устроенным веществом, носился Дух Божий. Бытие, глава 1, стих 2. И псалмопевец восклицает. «Словом Господа сотворены небеса, и духом уст его все воинство их». Псалом 32, стих 6. И далее. «Он сказал и сделалось, он повелел и явилось» — стих 9. Моисей повествует, что тьма покрывала вначале все сотворенное, и сказал Бог, «Да будет свет, и стал свет» — стих 3. И святой апостол Павел выражается в одном месте.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 Об этой воде над твердью упоминает и псалмопевец, когда, призывая разные творения Божии к словословию своего Творца, говорит «Хвалите Его небеса, небес и воды, которые превыше небес». Псалом 148, стих 4. Моисей повествует, что Бог сотворил светило небесное, солнце, луну и звезды. «Да будут светила на тверде небесной для освещения земли и для отделения дня от ночи, и для знамений и времен, и дней, и годов» — стих 14. И тот же псалмопевец взывает, «Он сотворил луну для указания времен» — Псалом 103, стих 19. Моисей повествует, что Бог сотворил мир 6 шесть дней.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 В-третьих, за историю принимали Моисея восказания святые отцы и учителей церкви, и именно Феофил Антиохийский, Ипполит, Василий Великий, Иоанн Златоуст, Афанасий Великий, Амвросий, Григорий Низкий, Епифаний, Феодорит и другие. «Вся природа», — говорит, например, святой Афанасий Великий, — «сотворена в шесть дней». В первый день создал Бог свет, Во второй — твердь, В третий, собрав воедино воды, Образовал сушу, В четвертый сотворил солнце, луну И лик прочих звезд, В пятый произвел животных, Обитающих в воде и летающих по воздуху, В шестой четвероногих на земле, Наконец создал человека. В четвертых, Нет причины отступать от исторического смысла Моисеева сказания, потому что и в этом смысле, как увидим, оно не содержит в себе ничего противного истине, и, следовательно, несообразного с достоинством богодухновенного писателя».